Глава 9. Сейчас спереду и так, и так, а заду ей же ей на чёрта. Из простонародной сказки. Слышь, лас, говорил приподнявшись ночью один из толпы народа, спавшего на улице. Возле нас кто-то помянул чёрта. "Не, какое дело?" проборчал потягиваемый слежавшийся возле него цыган. "Хоть бы и всех своих родичей помянул". Но ведь так закричал, как будто давят его. Мало ли что человек не соврёт в просонья. Воль твоя. Хоть посмотреть нужно. А ворубика огня. Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и с коганцом в руках обыкновенную малороссийскую светильницу, состоящую из разбитого черепка, налитного бараньим жиром, отправился освещая дорогу. Стой, здесь лежит что-то. Свети сюда. Тут пристало к ним ещё несколько человек. Что лежит в лаз? Так как будто бы два человека, один наверху, другой нанизу, которые из них чёрт уж ши не rozpoznayu. А кто наверху? Баба. Ну вот это ж то и есть, чёрт. Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. Баба взлезла на человека. Но, «Ну, верно, баба это знает, как ездить, говорил один из окружавшей толпы. Смотрите, братцы, говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове черевика. Как уё шапку надел на себя этот добрый молодец. Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов. Солопе и его супругу, которые полны прошеchitzвого испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган. А заря и светом неверным трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окружённых тяжёлым подземным паром в мраке непробудной ночи.